Часть 13. У гостях не всегда хорошо, поэтому мы уходим домой. На этот раз переход был более спокойным, ведь мы перемещались в другую часть этого мира, а не в иную реальность. Я лишь слегка споткнулась, когда мои ноги коснулись холодного мраморного пола, и до меня донеслись приглушённые басы играющей музыки из-за вон бокалов. Мы как раз вовремя. Весело произнёс Матис. «Приведи себя в порядок, господа, здесь приличное место. Заха, проводи наших гостей в их комнатах и выдай им все необходимое для праздника». Тут же появилась страшненькая старушка, сморщенная, как печеное яблоко, в руках клюка, одета в штаны шаровары и длинную тунику. Лысая, страшная и... Одноглазая. «Циклоп? Циклопша? Хочу грохнуться в обморок». Она поманила нас своим длинным скрюченным пальцем и повела по длинному, узкому и темному коридору. «Я сильнее вжалась в Шантара». только в нём находя успокоение, ощущая его непоколебимость и уверенность, что всё будет хорошо. Я не знала, закричать мне или разрыдаться. Я доверилась коварной тьме. Грехон был прав. Неужели я настолько глупа? Старуха завела нас в большую круглую форму комнату и хлопнула в ладоши. Тут же из сошедшего со стен чёрного тумана вышли две симпатичные девушки, одетые в ту же форму, что и наша провожатая. «А вы, Мэть, вы, честненько, сяти одеть. Проскрепела её голос. Девушки сделали поклон старухе, она щёлкнула пальцами и исчезла. Шантар принял снова свой обычный облик и крепко обнял меня. Я обвела его шею руками и уткнулась в крепкое плечо. Жала зубы и быстро заморгала, чтобы не потекли слёзы. Прошу вас, пойдёмте за нами. Вас ждёт купальня с горячей водой. Красивым голосом пропела одна из девушек. Мы сами «Покажи, где находится, и свободно», — приказал им Шан. От его тона те вздрогнули и переглянулись. Вторая девушка подошла к одному из гобеленов и откинула тяжелую ткань. «Проходите, господин, здесь купальня. Мы будем тут. Если что-то понадобится, зовите. Я Лекая. Это моя сестра Лея». Шантар за ручку, словно маленького ребенка, повел меня в купальню. На миг остановился и обратился к Грехону. «Останься здесь, присмотришь за ними». Фейри кивнул и взвился высоко под потолок, приняв серьёзный и воинственный вид. Купальня представляла собой огромных размеров бассейн с чистейшей водой, от которой сходил пар. Здесь было красиво, но красота эта не трогала меня. Мне было грустно и страшно. Шантар поднял руку и медленно потянул меня к себе. Я стояла в напряжении, когда он запустил пальцы в мои волосы. Мои глаза закрылись, я наклонила голову, чтобы почувствовать его прикосновение на своём лице. Потянувшись, я взяла его руку в свою и оставила поцелуй на его ладони. Шан осторожно стянул с меня изорванный пыльный балахон, следом освободил из себя от грязной одежды, подхватил на руки и медленно вошёл со мной в горячую воду. Постепенно моё колотящееся сердце начало успокаиваться. Ты знаешь, где мы находимся? Что это за мир? Тихо спросила я. Знаю, короткий ответ. И не отставала я. Он вздохнул. Ты притягиваешь неприятности, Элизавета, прошептал он, целуя меня в плечо. Глядя на него, находящегося рядом со мной в воде, я не могла не согласиться. Его руки заскользили по моему телу, и я медленно наклонилась, прижимаясь к нему, вдыхая его запах. Мои руки поднялись, чтобы зарыться в его волосы, и я расслабилась, когда его шелковистые пряди оказались в моих пальцах. Это не мир, Лиза. Это пустота, без времени. Здесь всё иначе, чем в мирах. Здесь нет времени, только иллюзия. Ошарашил меня Шантар. Я побелела и прикрыла рукой рот. О, Боже мой. Вот гадство. Как я могла вляпаться ещё больше? Импуза обманула меня. Не переживай, любимая, я знаю, как выбраться, очень тихо в самое ухо прошептал Мишан. Как ты меня назвал? Уловив его ответ, очень важный для меня, слово удивлённо спросила мужчина. Он улыбнулся кончиками губ. "Любимая", повторил он. "Шан". Позвола его и потянулась к его губам. "Расскажи мне, что это такое, без времени?" спросила его, прервав поцелуй. "Без времени это промежуточная материя между мирами". Здесь времени нет, тут по нашим меркам может пройти сто лет, а в твоём и моём мирах всего один день. Здесь обитают отвратительные сущности, которых ты себе даже представить не можешь. Они питаются излишками энергии и магии миров, но ещё и душами, которые уходят в оплату на сделки с местными жителями. А они могут многое, Лиза. Я многого про это место не скажу, написанное без времени очень мало. Мне нужно было сразу догадаться, куда затягивать на Сэмпуза. Шантар гневно желчести нахмурил брови. Здесь живут демоны? уточнила. Нет. Даже демоны живут в мирах, в нижних мирах. А здесь же обитают именно сущности, они не могут ни в одном мире принять материальную форму. Реальны только здесь. Но и утаскивают к себе для развлечения наивных жителей миров, например, доверчивых ведьмочек. И щёлкнул меня по носу. Яна до логубы. Знаю, что бестолчь. Грустно вздохнула. «Ты не бестолочь, просто нужно к маге относиться со всей серьёзностью, Лиза. Это не волшебство из сказок. Это очень суровая вещь, за которую порой приходится платить высокую цену». Сказал мне Шантар. «Никто не безупречен. Если есть во всём мире что-то несомненное, так только это. Даже ангелы и те не безупречны». Пылка ответила ему. «Порой, чтобы научиться чему-то, нужно самой набить себе все шишки и собрать ухабы. Таков мой путь, наверное». Наш путь, Лиза. Теперь это наш путь. Я по мере своих сил буду ограждать тебя от ошибок и ухабов. Прошу только прислушивайся ко мне. Я уже понял, что подчиняться, быть покорной и молчать ты не будешь. Вздохнул Шантар. Покорность это уже из области психологических отклонений, ответила. Шантар засмеялся тем самым смехом, от которого меня бегут мурашки, а внизу живота зарождается томление. Ты лучше скажи, как мы отсюда выбираться будем? прошептала ему в ухо очень тихо. Он посмотрел мне в глаза и сказал: "Просто доверься мне". "Ну, мне бы хотелось быть в курсе. Знаешь, я что-то уже не очень люблю сюрпризы", протянула недовольно. "Сюрпризов не будет, просто доверяй мне, Лиза", устало повторил Шантар. Отмывшись в ароматной горячей воде, завернувшись в пушистое длинное полотенце, мы вернулись в комнату. Всё было здесь без изменений: девушки, застывшие памятниками самим себе, и феи, облетающие помещение под потолком. "О, вернулись. Я думал, вы там утопились в горе", зворчал Грехен. На его возмущение ничего не ответили. Как только мы вошли, тут же оживились девушки. Они достали из сундуков яркие расписные отрезы тканей, маленькие лоскутки, украшения и обувь. "Я помогу вам одеть Саттику". Осторожно и мягко обратилась ко мне одна из девушек, Лия, кажется. Сами вы не оденетесь, позвольте, госпожа, и поклонилась мне, держа в руках сиреневого, малинового и фиолетового цвет атласа. Я посмотрел на Шантара. Вторая девушка уже облачала его в наряд. Хорошо, надевайте, ответила девушке. В итоге наряды преобразили нас основательно. Я оглядывала себя со всех сторон, рассматривая большое зеркало, услужливо доставленное девушками. Как объяснила Лея, саттика это отрест ткани определённых размеров. Лино начало ткани несколько раз оборачивается вокруг бёдер, затем её укладывают наискось на груди, а после она перекидывается на спину. В обязательном порядке под саттику надевается короткая блуза с рукавами в 3/4. Ткань украшена множеством мелких и ярких аксессуаров: мечащий бисер, стразы, камни, золотые и серебряные нити, переплетённые в затейливые узоры. Вышло на подобие Индийского саря. Красиво. Обувь мне выдали на плоской подошве. Отдалённо она была похожа на наше сабо с украшениями из камней и застёгивающимися ремешками. Лея высушила и уложила с помощью магии мои волосы в аккуратную прическу, закрутила их в тугой жгут и закрепила красивыми заколками в объёмный пучок на затылке. Лицо осталось без грамма косметики. А оно мне и не надо. Образ вышел элегантным, но в то же время чувственным и нежным. Шантар поглядал на меня взглядом и хмурился. Понимаю, он не хочет, чтобы меня видели в полупрозрачном и откровенном платье. Его одежда тоже красивая и изящна. Шантар высок, строен и стог до головы в белом в костюме. Золотая парча сверкала вдоль рукавов и по швам брюк. Белые сапоги были выше колен и держались на больших белых и золотых лентах. Но он не выглядел в этом наряде слабоком. Он смотрелся элегантно и естественно, как человек, то есть в арк который ослабил узел галстука и чувствовал себя удобно. Его волосы спадали белоснежным полотном. Только сине-серые глаза на фоне белого костюма казались почти чёрными. Яркие, тёмные сапфиры. М-м-м, мой мужчина. Выданная нам одежда — это произведение искусства, которое призвано восхищать окружающих. «Да-а-а», — протянул Грехан. «Даже не знаю, что сказать». Шантару придётся смотреть, чтобы не украли красавицу Лизу, а тебе вез захраниться от женского внимания Шантара. Ты выглядишься потрясно, жаль, вместо не расплагает веселью и радостью. Я с ним была полностью согласна. Так намного лучше, сказала неожиданно появившеся из воронки старуха. Никто не будет вас принимать вас всерьёз, если вы одеты в тряпьё. Вести нас по коридорам Заха не стало, она открыла чёрную воронку, точно такую же, в которую мы входили вместе с Матисом. Выйдя из воронки, мы оказались в огромной зале, заполненной разными существами, уродливыми и прекрасными. Все были в ярких одеждах. Некоторые из них толпились у стойки бара и поднимали бокалы с коктейлями. Музыка была настолько громкой, что крики заменяли разговор. Судя по большому количеству лаковых чёрно-белых покрытий и квадратных форм на стенах и мебели, Темой зала был арт-деко. Плитка на полу тоже была квадратной и чёрно-белой. Дизайн был современным, наложенным на старину. По моему мнению, выглядело нелепо. До носа долетел аромат жареного мяса. От запаха еды у меня заурчало в животе. Это меня разозлило. Как после всего случившегося я могу хотеть есть? Из толпы к нам вышел крупный, лоснящийся мужчина с махивающей нагоблена, только в смокинге, не отводя от нас взгляда. Он поклонился в пояс и щелкнул пальцами. Вышло довольно громко. Звуки музыки и крики вмиг прекратились. Головы монстров повернулись как одна в нашу сторону. Что-то у меня резко заныл живот от волнения. "Наши гости", прошипел неожиданно высоким голосом гоблин. "Прошёл за мной" и указал рукой толпе расступиться. Монстры зашевелились и образовали коридор. Нас проводили в соседнюю залу, где был накрыт отвратительными на вид яствами очень длинный стол, который я увидела даже отсюда. Пока мы шли, все монстры молчали, только странно принюхивались к нам. Некоторые облизывали губы. Я заметила парочку женщин, у которых блаженно были прикрыты глаза, подрагивали носы и капал изо рта слюна. Меня передёрнуло от отвращения наравне со страхом. Шантар сильнее сжал мою ладонь, успокаивая. Перри намертво вцепился в мое ухо и напряжённо дышал. Нас проводили к накрытому столу. Гоблин отодвинул два стола, предлагая нам сесть. За столом не было никого, все места пусты. Во главе стола стоял высокий резной, оббитый чёрным бархатом стул-кресло, отличающийся от других. Мы не торопились садиться. Гоблин схватил меня за рукав шеллок, те больно сжав, отчего я зашипел сквозь зубы, пытаясь выдернуть свою конечность из жёсткого захвата. Шантар в ту же секунду схватил гоблина за горло. и поднял над полом, на чёрта воблин хватку не разжал. Убери руки от неё, прорычал Шан, частично очав менять форму на боевую. Эй! Стала сильнее дёргаться и возмущаться я. Если ты мне сейчас же не отпустишь, то запоёшь сопрано, закричала гоблину. Стер, прекрати, отпусти, Леди, раздался над нами звонкий женский голос. Госпожа будет недовольна. Гоблин только сильнее жал мою руку, а она начала уже неметь. Шантар Не стал долго расшаркиваться с ним. Он зарычал и просто сломал руку гоблину. Тот задергался в его руках и визгливо заверещал. Вот и обещанное сопрано. Наконец-то я получил по заслугам, стер. Я тебя предупреждала насчёт гостей. Оберегите его, из зала. Услышала я голос и слова эмпузы и обернулась. Она стояла возле главного кресла. Правда, она мила. Обратилась тьма к маг девушке, которая попыталась остановить гоблина. Смотри, ей не страшно. Я уже открыла рот, чтобы ответить, как меня остановил Грехан. Лиза, если ты не можешь сказать ничего полезного, то лучше промолчи, зашептал мне в ухо Фэри. Я проглотила слова, которые хотела сказать Эмпузе. Ладно, пока помолчим. Я внимательно рассмотрела Эмпузу. Платье облегало её точёную и высокую фигурку как перчатка. Чёрная с белыми и серыми орнаментами. Настоящая демоническая красотка, которая пугает и смущает одновременно. Волосы были распущены, чёрный гладкий и блестящий шёлк, а некоторые пряди жили своей жизнью, словно змеи, поднимались и велись вокруг её головы. А лицо? Оно было, и его словно не было. За несколько секунд её лицо менялось, будто одна маска сменяла другую. Вот у неё тонкие и изящные черты, Вот тут уже с хищными разрезами глаз и высокими скулами. В другое мгновение всё меняется, и уже бодят взглядом зал круглолицая с похлыми губками девушка. Глаза. Неизменно у неё оставались только глаза, абсолютно чёрные, без белков и зрачков. Я сглотнула вязкую слюну. Как я могла забыть, кто она? Сама тьма за ней шлейфом тянулся и глубился чёрный туман. и как ласковая кошка терся о ее безупречные ноги. Импуза изящно взмахнула рукой, и тишину нарушил шорох одежд гостей, топот их ног. Все начали занимать места за столом. «Прости моего слугу, ведьма. Он давно напрашивался на гробость. Прошу вас оценить мое гостеприимство и вкусить еду». Слуги засуетились, помогли гостям занять свои места. Нам с Шантаром тоже отодвинули стулья. Эмпуза грациозно опустилась в своё кресло. Она наблюдала за всей суетой с усмешкой, насменяющих друг друга разными формами губах. Нам достались места через два кресла от Эмпузы. Справа от меня сел худой как щепка мужичок, сильно смахивающий на лягуха. Такой же широкий, безгубы рот, выпученные глаза, блестящая влажная и склизкая кожа. Разряжен сей индивид был словно шейх арабский. Цветные шаровары, подпоясный халат и Всё это было расшито невообразимым количеством цветных камней разных размеров и форм. Слева меня морально поддерживал Шантар. Я придвинулась поближе к нему. «Лёгкий ужин — лучший способ закончить трудный день», — сказала Эмпуза. «Ты так не считаешь?» — задала вопрос мне. Я неопределённо пожала плечами и ответила. «Предпочитаю ужинать дома». Фейрид зёрнул меня за волосы. Ничего больше не сказав, я откинулась на спинку, пытаясь понять, что происходит. В смысле, я знала, что нахожусь у тьмы и выставлена всем на показ. Я не знала, что будет дальше, и поэтому чувствовала себя крайне некомфортно. Эмпуза зажгла и принялась вертеть в руках свечу, играя с язычком пламени, как пятилетняя девочка. И тут же скинула свой темный взгляд на меня и произнесла. Елисавифа, успокойся и просто наслаждайся. «Мне не нравится, как она меня называет. Что это за дурацкая древняя интерпретация моего имени? Успокойся!» «Она сказала мне успокоиться?» Шан накрыл мою руку своей, даря свою уверенность. «Все хорошо, я с тобой», — шепнул он мне. Я ласково, но немного нервно ему улыбнулась. Рассевшиеся за столом монстры разглядывали нашу пару отнюдь не из-за интереса, кто мы и откуда. Они рассматривали нас как будущее главное блюдо сегодняшнего застолья. «От черт! А если это так и есть», — пришла мне в голову сногсшибательная и ужасающая мысль. Я забегала по отвратительным и прекрасным лицам, глазами тяжело задышав. Мой взгляд наткнулся на внимательно смотрящего на меня Матиса. Он сидел по правую руку от Эмпуза. Грудь его была все так же обнажена, а татуировки на лысом черепе, казалось, двигались гораздо быстрее и агрессивнее. Он уставился на меня так, что мне захотелось поежиться. Подавив этот порыв, я ответила на его взгляд невинно-дружелюбным. Скоро, сказал он. Что скоро? Начнут нас есть? Я моргнула, стараясь не показать, что он застал меня в расплох. Это, я думаю, получилось, но язык жестов меня подвёл. Руки согнулись, плечи напряглись. Вот чёрт. Что вы имеете в виду? Спросил за меня Шантар. Вежливо, но лёд в его голосе смог бы заморозить всех находящихся здесь существ. Матис молчал и смотрел на меня. «Что вы имели в виду?» — спросила теперь я. «Голос у меня был настолько безэмоционален, насколько мне это удалось». Шан скрипнул зубами. Матис улыбнулся своей лёгкой и радостной улыбкой. «Вы не очень хорошо умеете изображать невинность, госпожа ведьма». «Радуюсь чему-то, известному только ему одному», — сказал он. Это да. Но так как я ничего не изображаю, то у меня с этим нет проблем, ответила. Не возмутимость наша всё. Но как дрожат у меня руки, под столом вцепилась Шантарка клещами. Госпожа ведьма, сказал Матис голосом почти уговаривающим голосом. Не оскорбляйте мой интеллект. Чего? Мой мозг принимает вид кубика Рубика в положении наиболее удалённом от собранно. Что, черт побери, происходит? Это какая-то игра? Тогда озвучьте правила, дамы и господа. «Что за херню вы городите?» Не сдержалась я. Злость завибрировала во мне, ища выход. Эмпу за обманом затащила нас в свою обитель. Монстры облизываются на нашу компанию. Теперь еще мужик с лысой башкой пытается запутать и запугать. «Оу, дорогая ведьмочка, как вы изящно выражаетесь!» Радостно воскликнул Матис. и медленно, но громко захлопал в ладоши. «Ты была права, она идеально подходит!» Обернулся и сказал он Эмпузе. Та сверкнула в мою сторону своими черными глазищами. «Я никогда не ошибаюсь, Матис!» Ответила ему тьма. Шантар сильно напрягся, и ощутила, как по его телу пробежала дрожь. Он находился на грани смены облика. Еще чуть-чуть, и варк будет в боевом обличе. Фэрри на моем плече находился... в предобморочном состоянии. «Я, конечно, не должен такое говорить, Лиза, но мы все умрём!» Громким шёпотом оглушил мне одно ухо Грехен. «Грехен, заткнись!» — грозно зашипела ему. На меня удивлённо возрился сосед-легух. Я ему в ответ оскалилась и щёлкнула зубами. Он тут же отпрянул от меня и ещё больше выпучил свои круглые, как плошки, глаза. «Ты ненормальная!» — зашептал мне Фейри. «Поясните...» Обратился в своей властной манере Шантарк к Матису и Эмпузе. Смара смеялась, Матис нахмурил свои брови и скривил неприязненно свой большой рот. Игра. Мы сыграем в игру с твоей ведьмой Варк. Если она победит, то вы в тот же миг окажетесь у себя дома. Нет. Тогда её и ваши души останутся здесь и станут деликатесом для нас. Ошарашила Мпуза, кажется, даже Шантара. Про Фари я вообще молчу. Так и знал, что мы еда. Ты ничего не говорила про игру, ты обещала, что с нами ничего не случится, говорила, что хочешь выиграть спор, приведи меня к себе в гости и всё. Ты нарушил свою клятву. Негодование я пристал со стула. Шантар уже возвышался ледяной горой над столом, злой и готовый здесь всех поубивать. Не смей мне говорить о нарушении моей клятвы. Взревела тьма. Черные клубы тумана поднялись за ней непроглядной стеной. Волосы взмыли в стороны, образуя чернильную массу шевелящихся змей. От ее черных глаз, поменяющемуся лицу, вздулись и прошли черные вены, уроды ее и ужасы окружающих. «О, мой бог! Я такая дура! Теперь перед нами восседала настоящая и жуткая тьма, Я до этого момента как-то беспечно и наивно не воспринимала её всерьёз. Каюсь. Пусть она снова станет прежней. Такое на меня ещё сильнее пугает. До дрожи в коленках и коты, до предобморочного состояния. Я дала клятву вернуть вас домой в целости и сохранности. Холодным тоном произнесла тьма, не отрывая своих чёрных омутов от меня. Так я и верну ваши тела обратно. А доша хречь не шло ведьма, и она захохотала, зловеще и громко, запрокинув назад голову. Чёрный туман клохался над ней в такт её смеху. Все сидящие монстры за столом притихли, и сидели словно окаменевшие, боясь обратить на себя внимание тьмы. Моё сердце сейчас выскочит из груди и ускачет отсюда, вереща в панике. Грехан снова завёл свою песню: "Мы умрём, мы умрём". Только шантарь, сильный варк с упрямством Непоколебимость тёна лице не давал мне скатиться в истерику и панику. Матис усмехнулся и послал мне воздушный поцелуй. Я задрожала от накатившего страха и адреналина, разлившегося в моей крови. "Сядь", рявкнула эмпуза. "И тебя это тоже касается, Варкни, испытывайся моё терпение". "Садись, леза, ещё не время. Я предупрежу", шепнул мне Шан, намекая на побег. Я покорно села обратно за стол. К мне подошёл слуга, И наполнил серебряный кубок. Эмпу задела глоток, пальцами играя с пламенем свечи. Она хмуро наколола неизвестную мне ягоду на кончик ножа и съела её. "Налей им", махнула в нашу сторону тма изящной рукой. Слуга наполнил мой пустой кубок из мягкого бурдюка. Я сморщила нос. Ни за что не буду пить то, что вылилось из мешка, покрытого мехом его прежнего владельца. Шантар также не прикоснулся к напитку. О-о, моё сердце разорвётся, Лиза. Снова яростно зашептал мне в ухо Грехан: "Что там придумал Шантар? Для чего не пришло время?" "Тишь ты", шикнул на него, сама не знаю. Пери перелетел на плечок Шана и что-то зашептал уже ему, гневно потрясай руками и крылышками. "Элисавифа, тебе нравится у нас?" обратился ко мне Матис. Э-э, запнулась я. Мне не нравилось находиться в центре внимания. «Засада. Все монстры теперь смотрели на нас». «Я могу честно признать, что у меня никогда не было подобного вечера», — мрачно ответила. «Ты не прикоснулась ни к одному из блюд, брезгуешь». Не унимался Матис. Было видно, что он настроен очень агрессивно. «Если кто-нибудь вокруг ещё не смотрел на нас, то теперь все точно прожигают взглядами». Почему он начал этот разговор? Я посмотрела на Эмпузу, но она лишь поглядела на меня, коварно улыбнувшись. Облизнув губы, я произнесла первое, что пришло в голову. «Я на диете, а здесь всё э, очень вкусное, но калорийное. Боюсь сорваться». Матис удивлённо поднял брови. Эмпуза перестала играть огнём. Монстрики даже жевать перестали. Я повернула голову к своим спутникам. Грехан изобразил выстрел в голову. Шантар улыбнулся мне уголками губ. «Очень верно», — сказала Эмпуза, откинувшись на спинку кресла. «Я не знаю». Многие женщины в мирах следят за фигурой, поэтому Матисс не удивляясь её причудам. Взгляд у Матисса стал сердитым. Что он зъелся? В зал вошли новые действующие лица. Все присутствующие монстры, сидящие за столом, снова изобразили неподвижные статуи, перестав переговариваться, жевать чавкать, смеяться, смаркаться и совершать другие неприглядного вида вещи. Наступившее тиша но нарушал только стук ног и шелест одежд вошедших существ. «Мормолика, дорогая, ты сильно задержалась, я расстроилась», — воскликнула Эмпуза, раздраженно сверкнув глазами в сторону «эээ... это кто?» В окружении трех ужасающих женщин-змей, бледных, с мелькающим меж клыков раздвоенным языком и цепким, недружелюбным взглядом, одетых в темные балахоны, что сделало их похожими на представительниц религиозного ордена». стояла яркая, красивая девушка со слиными ногами. Да-да! Длинные, багряного цвета вьющиеся волосы были раскиданы небрежно по плечам, большие миндалевидные глаза полностью белые и светятся, как светодиодные лампочки. Алые губы капризно надут, и кожа сияет перламутром. Одета неординарная красавица в короткое изумрудное платье, демонстрирующая окружающим тонкие изящные плечи и руки, пышную грудь и... «Волосатые ослиные ноги! Вот черт!» «Лиза — это Лами, а главное среди них сама Мармолика, существо, несущее в себе страх и безумие. Мы пропали!» — заверечал снова мне в ухо Ферри и опять шикнул на него. «Тетушка!» — неожиданно очень низким и хриплым голосом ответила Мармолика. «Я была занята. Ты знала это? Ты начала без меня?» Рявкнула девушка и нервно топнула слиной ногой. Ламы рядом зашипели. Что-то мне порядком уже поднадоел этот гостеприимство. Вернусь домой, нужно будет проверить голову на наличие седых волос. "Успокойся, или я вас выгоню", спокойно, но громко произнесла эмпоза. "Ты нервируешь мою гостью". У меня затряслись колени, появилась странная дрожь, что-то почти гудело в ушах, а может, в душе. Мармолика вместе со своим окружением перевела свой взгляд на меня. Я нервно улыбнулась, сильнее сжав руку Шантара. Он жал мою успокаивая. "Она?" воскликнула Мармолика, и тьмасы мы довольно ей улыбнулась. "Я должна была выбрать игрока. Я требую уважения к себе. Я это всего лишь ведьма, чахлая, ущербная ведьма". Дочь тьмы жеманно шевельнула своим креслом. «Замолчи!» — рявкнул на нее Эмпуза. «Ты смеешь оспаривать мое решение?» «Она ошибка!» — не унималась полуослица. «Нет, бедная малышка, ты ошибка, которую мы любили слишком сильно, чтобы наказывать. Я все еще считаю, что то выросло бы нормально, если бы Матис не уронил тебя, когда ты была еще за родышем». «Ясное дело», — пробормотал Матис. «Бедная девочка сейчас снова начнет бредить». мировым господством». Некоторые монстры засмеялись, и Мармолика побагровела от злости. «С тобой что-то не так, моя милая маленькая малышка», продолжила Эмпуза, взяв с рук серебряный кубок. «Может, дело в твоей голове?» «Садись», — махнул ей рукой Матис. Мармолика не сдвинулась с места. «Это», — сказала она, указывая на меня, «это». Не играк. Мне нужны доказательства, что она достойна. Нам всем нужны. Она оглядела собравшихся монстров. Помещение стало заполнять тихое бормотание. Сделай что-нибудь необычное для нас, ведьма. Последняя фраза предназначалась мне, и мои руки, лежащие на коленях Шантара, сжались в кулаки. Например, вырвать себе сердце? Подойди к поближе, разозлилась я. Лиза. прошептал Шан и напрягся. «Будь готова. Мы уходим». Ферри нервно затрепетал своими крылышками у меня на плече. Руки вспотели от волнения. С кресла послышался голос тьмы. «Пусть ведьма создаст нам новую реальность». Окружающие существа выдохнули. Звук разносился, наполняясь возбуждением. Я удивленно повернулась к ней. «Что она хочет, чтобы я сделала?» «Будь разумна». попросил Матис, внезапно побледнев. «Она всего несколько часов здесь, у меня не было времени ее подготовить. Если у нее хватит сил, она сможет разорвать нашу реальность, ты можешь не успеть». «Это не важно!» Оборвала его Эмпуза, закинула какую-то гадость в рот и съела ее. «Если она достойный игрок, она сможет сделать это и не потревожить нашу реальность». Матис выглядел смертельно напуганным. «Блестящая идея лучше придумать не могла!» мрачно пробормотала ослица. «Вы с ума сошли?» «Я не знаю, как это сделать, и не буду!» крикнула всем. «Она признает, что недостойный игрок!» объявила Мармолика и победно улыбнулась. На руке Эмпузы, сжимавший кубок, побелели костяшки. Она ссутулилась и очень зло сказала. «Неопытность еще не значит отсутствие способностей!» Глаза Мармолики сузились, «вы». Она начала плести какое-то заклинание, громко произнося неизвестные слова, состоящие из одних согласных, формируя в руках тёмный колючий шар, смотря прямо мне в глаза. Я забыла, как дышать. Она хочет меня убить? Мармолика, закричала эмпуза и запустила в неё свой тьму. Лиза, сейчас, крикнул Шантар и выпустил свою магию, которая зимним ветром и вьюгой вплелась в магию эмпузы и мармолика. разрывая их тьмой ледяными иглами, образуя разрыв в пространстве. Грехан, вплетай заклинание портал, я задержу всех быстро, рыкнул преобразившийся в аркфейри. "Да", ответил радостно фейри и врезался быстрее пули в самую гущу творящейся магии. "Не дайте ему идти!" громом прозвучал крик эмпузы. Мысли умчались от меня словно подхваченные вихрем. Я смотрел, затаив дыхание, на творившееся безумие. Монстры разбежались, визжа, кидаясь на Шантара, который раскидывал их в стороны сломанными куклами. Только Матис твердо стояла уверенной, что у него все под контролем. А затем заклинание Ферри ударило по магии тьмы Иварга, и пространство разошлось, расползлось, образуя узкую щель, вспыхивая яркими лучами света. «Лиза, быстрее заходи в портал, Шан!» — кричал нам Ферри. Я взвизгнула, хватаясь за запястье, когда тёмные щупы от тьмы эмпузы впились в мою руку мёртвой хваткой, втянули воздух, отбрасывая меня дальше от стола и портала. Упала на задницу, больно ударившись копчиком и неудачно подвернув ногу. Потрясённо смотрела, как вздымается рядом пол, сыплются куски камня с потолка и стен. Матиш и Шантар вступили в схватку. Мати скричал, как Дашан оторвал ему руку, а Грехан чертыхался, прилетев мне на помощь и запутавшись в моих волосах. Я открыла рот в беззвучном крике. Женщина, дрожа от всего святого, поднимая все биги в портал, разрывая опутавшая мою руку тёмный щуп, проорал Фейри. Моя рука сильно болела, грязь, камни, пыль, всё ещё лились дождём. Монстры кидались на спины Шантара, впиваясь в него своими зубами, врываясь в его плоть когтями. Из угла раздался раздражённый крик. "Мать, схватит игра чуде его", зарал Эмпуза. «Жан!» — охрипшим голосом закричала я. «Грех, нужно помочь ему!» Поднялась с пола, ощутив разом всем телом полученные ушибы и синяки при падении. «Далеко собралась!» — преградила мне путь Мармолика с ламиями. «Засада!» Ферри взмыл высоко над нашими головами, произнося новые заклинания, которые не слышала. Я следила за чудищами, которые, похоже, собрались меня убить. «Ты так вкусно пахнешь, ведьма!» Я давная скала, такое как ты. Как она вам, девечки? Загадочно улыбаясь, растягивая слова, сказала Мармолика. Лами и Плата едва улыбнулись. Так, протянула недовольно я. Колотилось от страха сердце, предчувствуя грядущие неприятности. Ты нашла меня, я нашла тебя. Теперь давайте ряться, так как мне пора уходить. Я сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться. Ты человек, прошептала Мармолика, и должна ждать с тем, что тьма выбрала тебя. Сомнительная честь, пробормотала. Мне все равно, что ты думаешь, ты себе наша, девочки впервые попробуют вкус ведьменной души, это лучше телекатес, прошептала ослица. Одна из ламий схватила меня за больную руку, я застонала от охватившей меня боли, но этого ей было мало. Она сильно дёрнула меня за повреждённую конечность, я споткнулась, упала, и мрамолика пола подхватила, пола потащила меня. Я ухватилась здоровой рукой о острый камень из пола. Но было невозможно бежать так и ударить. Начала пытаться вырваться из хватки Ламии и мрамолики, но что-то ударило меня так сильно, что весь воздух вылетел из лёгких, а на руке у меня остались следы как теи Ламии. Около минуты не могла сделать ни вдоха. Всего мгновение, прежде чем смогла поднять руку с камнем. Но именно это мгновение и нужно было мармолике, чтобы прижать мою руку с булыжником к стене и зарычать в лицо. В одно мгновение я смотрела в бледные глаза, а в другое мармолику откидывает другая сила. И уже на меня смотрят другие глаза. Черные, словно ты смотришь в самую глубокую темную ночь в твоей жизни. Напротив меня стояла Эмпуза. Я сглотнула и кинула в нее камень, который она на лету легко превратила в пыль. Эмпуза рассмеялась надо мной. «Ты проиграла, Элисавифа!» «Не называй меня так!» Закричала ей в лицо. Подлетел Грехан, вскинул руки. И в Эмпу Зероем полетели миллионы золотистых звездочек, осыпаясь на нее шипением и оставляя на теле ожоги. Она закричала, отмахиваясь от магии Ферри. Меня кто-то подхватил на руки. Слабо посопротивлявшись, уловила запах мороза и свежести. «Шан! Бог мой!» «Он весь в кровоточащих ранах!» — обняла любимого за шею, не обращая внимания на льющиеся у меня ручьём слёзы. «Скорее, Шантар, в портал прыгай, пока тьма занят, а не нами, а борются с моей магией!» — прикрикнул Наварга Фейри. Шантар вошёл в образовавшийся разлом в пространстве, лицом не ударил яркий свет, отчего глаза заслезили сильнее. Нас закружило, завертело, я ещё крепче прижалась к груди Шана. Мы покидали тьму, которая существовала ещё до того, как Бог подумал, что неплохо бы добавить в мир немного света. Ночь ему создал тоже он. И тьма, и свет ему нравились одинаково.